Глава 13. Не говори обо всём. Обрезать тебя, словно лишнюю нитку, и скинуть за борт всё, что было у нас, и крепко на гвозде захлопнуть калитку, огонь потушить, чтобы точно погас. Дмитрий. Руслана была для меня загадкой. Когда она пришла и сказала, что ей звонил её преследователь, я серьёзно решил, что она шутит. Что вообще происходит? После слов о том, что она должна прийти добровольно, всё запуталось ещё больше. Большинство из возможностей незримых построены на добровольном желании. Типа, я тебе, ты мне. Так что это понятно, её согласие необходимо. Но Тогда к чему всякая не сель с преследованием? Или Павел сильно мутит воду, скрывая нечто важное, или... Нет, вариант с причастностью Ланы я не рассматриваю. Мы вышли на улицу. Чутье тени подсказало, что на нас обратили внимание. Но я не мог сказать ничего больше. Она шла рядом. Паренек из нее вышел неплохой. Руслана даже походку поменяла. Актриса. Захотелось её обнять, но это сломало бы всю нашу игру. На ум лезли мысли, и все сплошь непристойные. Я совсем не в себе, похоже. А всё из-за того, что она мне ответила. Глупо звучит, но обнял её, чтобы успокоить. Я не мог даже представить, что нахлынут такие крышесносящие чувства. Думал, оттолкнёт. А она прижалась так тесно, что даже вздохнуть боялся. С этим самообманом пора заканчивать. Я профессионал. Не могу позволить идти на поводу у чувств. Забыть. Хотя бы на время забыть обо всём, что испытываю к ней, и мыслить трезво. Пешеходы давно протаптали тропинку по газону, срезая угол. И прошло каких-то несколько минут, и мы вышли из поля зрения тех кто сидел в чёрном джипе. Можно было бы расслабиться, но гарантировать, что за нами точно никто не следит, я не мог. Тачку Макса заметил сразу и чуть не выругался. Как я не догадался попросить его взять машину у кого-нибудь из парней. Она же у него, ох, приметная. «Дим, это за нами?» Тихо спросила Лана. Но удивление в её голосе я легко распознал. Мой друг долбанутый. Когда-то очень давно Макс сумел накопить достаточно денег, чтобы купить раздолбанный в хлам Crown. Починил его. Это заняло почти год и убило тонну моих нервных клеток, потому что мотаться по разборкам мне пришлось с ним, а потом очень выгодно продал то, что когда-то и ездить само не умела. купил следующую и покатилась. Если честно, я давно сбился со счёта, какая она у него. Но это занятие Максу нравилось. Доход приносило хоть и небольшой. Хотя тут я его понимаю. собачки, кошечки целый день к ваугудно с ума сведут. И сейчас он нас поджидал на очередном своём творении. Ярко-красный с аэрографией Рисовка одной из его девушек, фанатки неизвестного мне мульта про драконов. Чуть подзадратый пятидверный рафчик. Машинка очень даже запоминающаяся. Надеюсь, типа в джипе его не видели, иначе горела моя идея с синим пламенем. За нами процедил сквозь зубы. Макс стоял, облокатившись на самолично приваренную дугу и курил. Выглядел он нормально. Ноу психическое здоровье Морика загадка вселенского масштаба. Увидел нас, но кричать и привлекать внимание не стал. Он уже не впервую мне помогает и знает, как нужно себя вести. Я подошёл в тот момент, когда он ловким щелчком отправил окурок в урну, стоявшую метрах в трёх от него. Привет, Мирт. Садись. Он не протянул руки. Нехорошо. Если он до сих пор в Загрузе из-за смерти Верки, то Лана может пострадать. Мы стояли почти вплотную. Их следовало познакомить, но я медлил. Привет, я Руслана. Мы с Веркой дружили. Бомба взорвалась. Макс сделал всего один плавный шаг к Руслане. Сила Морека разлилась вокруг нас, но я успел изолировать читом пространство. Мне нужно, чтобы кто-то пострадал. Знала, его лицо стало походить на оскал зверя, а я приготовился защищать девушку. Не успел всего лишь на какой-то миг. И словно в замедленной съёмке, я видел, как он делает к ней ещё шаг, сокращая расстояние, как его руки поднимаются, смыкаясь на тонкой шее. Слышал вскрекланы Но я недооценил друга. Он подготовился. Не знаю, с кем Макс собирался воевать, но то, чем он меня остановил, было незнакомо. Щит как у защитников, но явно созданный с иной целью остановить тень. Руслана пыталась сорвать его руки, но ничего у неё не получалось. Макс сильнее её. Он в ярости и, возможно, даже не осознаёт, что происходит, что он творит. В груди буйствовала злость, вздорогнутая таким отчаянием, что я сходил с ума. Потерять Руслану я не могу, не сейчас, когда только нашёл её. Она смысл моей жизни. Я попытался сломать этот барьер, пока не стало слишком поздно. Я бил по нему изо всех сил, зная, что никто не видит этого. Для окружающих я просто стоял и смотрел, как один парень убивает другого. Видели ли нас? Не знаю. Удар. Чужой щит прогибается, но стоит. Удар. Я верю, что моя воля сильнее. Удар, удар, удар. Трещина маленькая, но способная сломать эту стену. И в трещинах зеркальный круг. Мир сыпется прахом, моим страхом, моим горем, если не успел. Пожалуйста, Руслана хрипит. Её кожа уже горит, она ненормальная, не такая, как должна быть у человека. Её глаза полны слёз, бьётся зрачок, а разум не может смириться с тем, что скоро угаснет. Не позволю. Мне понадобилось мгновение, чтобы сломать выстроенную стену, и чуть больше, чтобы вырвать из рук того, кто был моим другом, то, что стало моим сердцем. Макс, успокойся. Он дышал тяжело, куда там по сравнению с загнанной лошадью. Его возможности плескались вокруг нас, он даже не пытался их сдерживать. Всё, что владело моим другом, это слепая ярость, ненависть, разъедавшая душу. Нужно было остановить его, успокоить, сесть в машину и уехать наконец отсюда. Я мог лишить его жизни, покалечить, но вступать в бой с другом не могу. Я держал его так, чтобы он не мог пошевелиться, прижимая к капоту тачки. "Мерт, отпусти!" Макс шипел и вырывался. "Ты хоть понимаешь, что она натворила?" "Лана, сядь в машину", спокойно произнёс я. "Ей не зачем слышать то, что я собираюсь сказать". Дождался, когда испуганные глаза исчезли за тонировкой стекла, и вновь обратился к другу. Если отпущу тебя, не будешь больше на неё кидаться. Мирт. Цган. Ты хоть понимаешь? В отличие от тебя понимаю. Макс затих. Ему было неудобно, да и вывернутая рука уже точно начала болеть, но мне требовалось добиться от него разумных поступков. Отпусти, сказал он. Я смотрел на друга. Он потерял сестру, Ему нужен был виновник, и он его нашёл. Только и Рослана была всего лишь жертвой. Успокоился. А сейчас слушай. Девушка в твоей машине нуждается в защите. Те, кто убил Веру, преследуют её. Поможешь мне? Нам мы поможем тебе выйти на них. Сечёшь? Макс кривился. Ангел Развучало это как ругательство, но я не обиделся. Она привела убийц к моей сестре. Они были знакомы много лет. Макс, представь, что чувствует Руслана. За ней охотятся. Там. Я мотнул головой. Стоит тачка, в которой сидят люди, убившие Верку, и которые хотят ланиа смерти. Ты обречёшь невинную девушку на это? Я рисковал очень. Макс мог взбеситься и помчаться туда, но я знал его. Он остыл, и давление притягательных возможностей моря, казалось, ослабло. Это хорошо, а то меня уже начали тянуть за уши. Вздохнул с облегчением. Друг не сошёл с ума, теперь с ним можно нормально поговорить. Ты меня отпустишь? Ражал руки, освобождая его из захвата. Цыган поморщился, растирая руку. И что ты теперь будешь делать? Друг выжидательно посмотрел на меня. Что мы будем делать? Для начала нужно спрятать Руслану. Не могу допустить, чтобы она пострадала. Так что давай уже сядем в тачку и поедем. Макс расправил плечи и кивнул на машину. Ну садись. Потом поговорим. Хочу узнать подробности. Я смотрела на парней, с ужасом понимая, что чуть не распрощалась с жизнью. Горло адски горело, да тронуться больно. Каждый вздох давался с трудом, словно Макс все-таки добился своего, и я умерла. Но нет, мертвые ничего не испытывают, им повезло. Если мучаешься, значит еще жив». Смерть прошла совсем близко, разминулись буквально на волосок. Спасибо, Дима, но он что-то не торопился. Хотел меня припугнуть или сразу не сообразил, что его дружок меня убивает. Раньше я такого не испытывала. Страшно до мокрых памперсов. Да уж. Спасибо попусику, что оберегал меня от потрясений. И вполне успешно надо сказать. Дим одержал Веркиного брата в захвате, уперев мордой в капот. Не сказать, что мне было его жаль, но и он не был так уж виноват, скорее я. Началась вся эта история с моего рождения. И очень надеюсь, что не закончится моей смертью. Может быть, Верка поэтому и не знакомила нас, боялась, что её брат как нормальный морык несколько неуравновешен. стала зябко. Печь работала, но чувство полнейшей беспомощности не оставляло. Не знаю, смогу ли я доверять защитнику в друзьях у которого есть человек, который ненавидит меня. Прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Шумно выдохнула, не позволяя слезам прорваться. Я сильная. Может, не такая, какой себя считала, но сильная. Я справлюсь. Подумаешь, ненависть. Со своим страхом я умею бороться, а остальное неважно. Мнение посторонних людей вообще дело второстепенное. Передние двери открылись, и Макс с Димой заняли свои места. «Прости», — обратился ко мне Морок, поймав мой взгляд в зеркаль заднего вида. «Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Чтобы псих?» Да еще из самой худшей категории незримых просил прощения. Не бывает такого. Да ладно. Попыталась ответить, но вместо голоса был какой-то не то скрип, не то скрежет. Он меня связки там не уничтожил? Ведь больно до слез, даже сглотнуть не могу. Жесть. Дима резко ко мне обернулся. Макс, ты мудак. Зло сказал он другу. А потом мне: "Предвинься поближе". Недоверчиво посмотрела на него, но просьбу выполнила. Его руки легли на мои плечи, почти ласково по ним провели и поднялись на шею. Я вздрогнула, попыталась отстраниться, испуганно на него взирая. "Он же не хочет". "Алла, успокойся, я не причиню тебе вреда". Спокойно улыбнулся он, понимая, что пугает меня. Я расслабилась, позволяя ему сделать что задумал. От его рук шёл необычный холод вместо тепла, целительная прохлада, снимавшая невыносимую боль. Я готова была улыбаться от облегчения. Неприятные ощущения уходили, словно смытые первым весенним дождём, прохладным, но таким долгожданным. А я и не знала, что защитники могут лечить. Или это только ангелы могут, а другие тени не способны. Нужно будет спросить потом». «Спасибо», — сказала тихо, боясь, что боль вернется. «Не за что», — недовольно ответил Дима. «Я не должен был этого допускать». «Макс, поехали». «Океюшки», — ухмыльнулся Морок. Мне он точно не нравится. Мы выехали за дворан на другую улицу, так чтобы не попасться на глаза тем, кто сидел в засаде. Ночной город прекрасен, любой ночной город. Это сотни огней, которые создают волшебство. В темноте мы не видим, что творится за прекрасным, созданным нашим воображением фасадом. Здания, люди, они идеально недостижимы. Мне всегда нравилось придумывать истории, гадая, что происходит за светящимися окнами, куда может спешить девушка в ярко-алом плаще, или что происходило в прошлом у загадочного старичка с тростью, что остановился перед витриной дорогого магазина. Не слили мои фантазии хоть капельку смысла? Не думаю. Но и теперь именно они помогали справиться, пережить то, что творилось в душе. Панику больше не захлёстывало. Уже смерть отступил, оставшись ещё одним воспоминанием, галочкой того, что довелось пережить. Дома и улицы сменяли друг друга, тёмным провалом мелькнул городской парк. И только тогда я осознала, куда мы направляемся. Мы едем в порт. Нет, это не настоящий порт. Да и откуда он у нас? В городе, в сердце страны. Порт это район. Большой и опасный, разрушашийся и получивший название от клуба ещё в 90-е отстроенного каким-то удачливым кадром. Говорят, мужик был моряком, но это не точно. Зато антураж он передал великолепно. Я там ясное дело не была ни разу, но истории наслушалась. Клуб Порт уже давно ему не принадлежит. Отжали давным-давно. Да и хозяев он после этого сменил немало. Вот только контингент остался прежним. В основном там тусовались незримые, мороки, если быть точнее. Они и селиться предпочитали вокруг него. Кто ближе, тот круче. Не знаю, откуда такая тема. Папусик особо не просвещал. Но всем было известно, что в порту, а это добрая четверть города, лучше не появляться. ни днём, ни тем более ночью. Но разве запрет кого-то остановит? Девчонки и мальчишки рвались в клуб, чтобы от Джечи не подецки. Почему? Там не было запретов, никаких. Твори, что в голову взбредёт. А ещё морики, которым были необходимы обычные люди, чтобы не сойти с ума от влияния своих собственных возможностей. Раз в год стабильно В клубе случался пожар. На здания отстраивали, боясь, что в городе начнутся беспорядки. Сколько раз это уже происходило? Сколько раз менялись хозяева? Имеет ли это какое-то значение, когда на кону моя жизнь? И нет. Дима говорил, что мы туда едем, но я почему-то восприняла это как шутку, что ли. Не поверила ему. Зря, похоже. На с другой стороны, меня там никто искать не станет. С мороками связываться себе дороже. Мы свернули с главной во дворы, проехали типовые пятиэтажки и остановились у разбомбленного ДК. Если раньше здесь и была культура, то она осталась в далёком прошлом. Современная жизнь во всей её красе. Элита и отрябье сосуществуют рядом на одной плоскости, пересекаясь лишь тогда, когда рушится привычный мир. Выходим, сказал Дима. Я подождала, когда он откроет мою дверь. Нет, это не для того, чтобы чувствовать себя важной персоной. Просто испугалась и решила подождать. Я ему верю, но вера и доверие немного разные вещи, не правда ли? Что это за место? спросила тихо. Тут наша мастерская. Мастерская. Вот я как-то не думала, что меня будут прятать в мастерской и что там мастерят. Жутковато. Так, вспомни, что Дима твой ангел. Он в обиду точно не даст, значит, пора успокоиться. Мы обошли машину, и Макс с визгом шин рванул с места. Всех. Здание не было заброшенным, как мне показалось в начале. В свете фонаря над дверью даже виднелась вывеска. Но мы прошли мимо, уходя во мрак за бывшим Домом культуры. Утоптанная тропинка вела туда, где раньше, по всей видимости, была детская площадка, сейчас превратившаяся в парковку. Туда как раз въезжала машина Макса. Странно, что он высадил нас раньше. А может и не странно. Дима повернул влево. Уходят дальше в ночь в неосвещённую парковую зону. Узкая тропка, петлявшая между деревьев, вывела к длинному двухэтажному бараку. М-м, да. В принципе, как-то так я себе всё и представляла. Окна на первом этаже забраны решётками, но светится. Значит, в помещении кто-то есть, но местечко жутковатое. Мы подошли к железной двери. над которой покачивалась на ветру обычная желтая лампочка, как в фильме ужасов правослова. Еще парочки зомби-чей из-за угла не хватает. Ну или на крайняк криминальных личностей каких-нибудь с пистолетами там или автоматами, что тут котируется. Рядом с дверью был звонок, так что, похоже, все здание имело одного владельца. «Не бойся», — улыбнулся мне Дима. Он нажал на черную кнопку, и где-то в недрах раздался звон. Пару минут ничего не происходило, а потом дверь дрогнула, заскрежетал замок, и она открылась. Показалась бритая голова. «Мирт, какого хрена ты не дома?» Хриплым прокуренным голосом осведомился парень. «Вэлс, помощь нужна. Отваливай от двери давай. Нам пройти нужно». «Нам?» Белл загляделся, увидел меня, расплылся в щербатой улыбке. «Пардонте, сразу не приметил. Такого сюрпрайза мы не ждали». Он распахнул дверь, а я в шоке на него уставилась. «В общем, парень явно при такой внешности не очень с законом дружит. Или я чего-то в этом мире не понимаю». Ростянутый Майкл Калгаличка не скрывал татуировки и очень впечатляющие бицепсы и трицепсы. А ещё он был ниже меня ростом. Вот весь такой вкачанный перец, а ростом не вышел. Смешно было бы, если бы не так страшно. Дима хлопнул его по плечу, потом взял меня за руку и завёл внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась. Коридор был освещён всего одной тусклой лампочкой, как та, что висела на улице. На электричестве здесь явно экономят. На втором этаже есть свободные комнаты. Дима приобнял меня, и я была совершенно не против. Неуютно чувствую себя в незнакомых местах. Тебе на часок? ухмыльнулся Уэллс, разглядывая меня. За языком следи. — нахмурился мой защитник. — На пару дней нужно где-то перекантоваться. Я подверглась более тщательному рассматриванию. — Не злись, Мирт! — он примеряюще поднял руки. — Парочка свободных комнат найдется. Там сейчас еще цыган поселился, но твою никому не сдаю. Не в курсах, что у него случилось. Захочет — расскажет. Мы пойдем. «Может, по пивасику?» «Не сегодня, Вэлс». Я вздрогнула, услышав какой-то шум, бряцанье, словно упало что-то очень тяжелое, а потом забористый мат, от которого покраснеть не стыдно. «Кривожопые!» Вэлс смачно сплюнул и побежал в ту сторону. А Дима, покачав головой, потащил меня в сторону лестницы, которая как-то не внушала доверия. Старые скрипучие ступени разной высоты вели на второй этаж. Мы поднялись, прошли по длинному узкому коридору. Здесь освещения вообще не было, только то, что шло от уличных фонарей. Не густо. Ну хоть что-то. Ряд одинаковых деревянных дверей по правой стороне, а слева по окну напротив каждой. Из-под некоторых дверей пробивался свет. И мы проходили мимо. Наконец, у одной мы остановились. Дима провёл рукой по притолоке, достал спрятанный там ключ. Отпер замок. Дима щёлкнул выключателем, и я прищурилась, разглядывая своё новое жильё. Комнатка оказалась небольшой, но там была кровать, шкаф, старый стол книжка и два стула. Располагайся. Он подошел к окну, задернул штору. Туалет прямо по коридору. Дверь с торца. Там же умывальник. Душ на первом этаже. Но если тебе туда понадобится, сначала скажи мне, я провожу. Не стоит тут одной шарахаться. Ладно. Я успела скинуть рюкзак и теперь стояла, прижав его к груди. А этот Вэлс, он тоже морок? Вэлс? Нет, он простой человек. Вообще здесь все парни люди. Из незримых только я и Макс. Так что можешь ничего не бояться. Я с ними поговорю, тебя никто не побеспокоит. Дим, а что это за место? Он неожиданно тепло улыбнулся, и от этой улыбки даже мне стало немного спокойнее. Мастерская. Ветер свободы. Мы с Максом Вэлсом и еще парочка ребят выкупили этот барак лет пять назад. На первом этаже сервис. Занимаемся ремонтом мотоков. Тут во втором типа ночлежка. Помогаем всем, кто попал в трудную ситуацию. У кого голова есть и руки откуда надо растут. Помогает в мастерской. Остальным даем возможность пожить, пока все у стаканницы. работу найти, нормальное жильё. Мы с цыганами пацанам из наших помогаем, у кого с семьёй проблемы, неблагополучным. Сейчас на этаже должно трое жить. Двоих в военко определили. Третий к матери решил вернуться, не хочет её одну бросать. Она морок, но живёт с человеком, а тот тварь последняя. Мы ходили к ней, пытались поговорить. толку не было. Дима стиснул зубы. Пацана жалко. Но Вэллс же человек, уточнила осторожно. Да, он человек. И о том, кем мы являемся, не знает. Тогда как? Просто. Парень мотнул головой в сторону кровати. Устраивайся. Но Вэллс наш пастырь У него подчёфных человек 50, и все люди. Это плохой район, и мы пытаемся сделать его лучше. Тебе что-нибудь принести? Сменил он тему. Воды или чая, если можно, ответила ему. Дима вышел, а я присела на кровать. Вот, значит, как. Он пытается сделать этот мир лучше, а я что? Слезы снова навернулись на глаза. Ты тряпка, Лана. Устроила кавардак из своей жизни. Вмешалась в чужие, сломала их. Может, плюнуть на все, пойти и сдаться? Глупости. Я не должна даже думать так. Попусть бы точно не одобрил. Открыла рюкзак, чтобы достать футболку и переодеться. Наверное, мне следует ему позвонить еще раз, чтобы успокоиться. Хотя сколько раз я уже звонила. Он не дурак, сам бы вышел на связь, если бы была бы такая возможность. В дверь постучали. Быстро же Дима вернулся. "Входи!" Но на пороге замер не Дима, а два подростка. Один длинный, худой, словно щепка, с рыжим взрывом на голове и кучей мелких веснушек на лице. Второй низенький, словно вельс с ёжиком и носом картохой оба на первый взгляд смешные но с серьёзным взглядом как будто им в жизни пришлось пережить многое больше чем подразумевает их возраст девчонка протянул мелкий с недоверием меня разглядывая ага мир раньше девчёнок не притаскивал согласился с ним рыжий Ты из наших или как? спросил он уже у меня. Из наших? Наверное, это те, о которых Дима говорил, дети, которым они помогают. Из наших, ответила ему. Но рыжий прищурился. Чем докажешь? Э, мне ещё и доказывать что-то нужно? Мирт-ангел. Круто. Мелкий аж подпрыгнул на месте. Я же говорил тебе, Дис, что он не просто тень. Вот же, я какая молодец. Сама конспирацию рушу. По губам мне и запереть далеко и надолго. Он никогда не притаскивал девчонок сюда. Ты его девушка? Вы встречаетесь? Помимо воли я улыбнулась. Прозвучало это несколько агрессивно, даже ревниво. Смешные они. Но... Как бы грустно мне ни было, но сказала я правду. Нет, мы с ним друзья. Тогда ладно, повеселел Рыжий. А то у него вечно подружки, курицы какие-то. Так что ты здесь делаешь? В неприятности вляпалась. А Мирт мне помогает. Но он вообще хороший, всем помогает. Нам вот в училище помог устроиться. Он тётки. Да-да, я идеальный. Позади них появился Дмитрий. Вы что тут делаете? Да вот, хотели познакомиться с новеньким. Мелкий смущённо опустил глаза. Ясно всё с вами. Денис, шуры, идите к себе. Или можете в мастерскую спуститься. Там Грек опять устроил полный жесткач. Да! Глаза у рыжего загорелись. А что? Сами увидите. Одной рукой подтолкнул их к выходу Дима. Они вышли, и он протянул мне стакан. Чай с сахаром и молоком. Спасибо. Взяла стакан, согревая руки. Даже и не заметила, что успела замёрзнуть. Если что, я внизу. Телефон у меня с собой. Понадобится что, звони сразу. Я, наверное, спать лягу. Дима пожал плечами и покинул комнату. Я осталась одна со своими переживаниями. Лечь спать не такая уж и плохая идея. Главное, чтобы кошмары мне не снились. Поставила на стол стакан с чаем, взяла футболку и отправилась на поиски туалета. В старце действительно была только одна дверь. Быстро умылась, переоделась, и вернулась в комнату. Ходить по сумрачному неосвещённому этажу было страшновато. Ну, сегодняшний день вроде бы закончился. Я очень, очень, очень сильно верю, что завтра будет день получше.